ЗАЙЦЕ ЛОПЫ 14 ИЮНЯ Лошадь смирилась, что хороших подков у нее в ближайшем обозримом будущем не будет, и перестала спотыкаться. Вдоль дороги через каждые пару километров приходится открывать и закрывать ворота для скота. Сделаны они из нескольких рядов колючей проволоки, приколоченных с одной стороны к столбу изгороди, а с другой стороны к палке, которая крепится к следующему столбу. А крепится почему-то не щеколдой или веревкой, а кольцом из куска колючей проволоки. Мои кожаные перчатки давно износились в хлам. Клещами и пассатижами приходится отдирать эти кольца, а потом присобачивать их обратно к столбам или просто голыми руками раскручивать и скручивать колючку. Пальцы кровоточат, и алые капли моей голубой крови рошают жаждущую американскую землю. Вот посреди этих колючих пререй Вайоминга по дороге в Дуглас встретился я с Лероем и Мэри Сток. Они возвращались на ферму, чтобы с друзьями отпраздновать регистрацию Лероя в избирательной комиссии графства по списку Либертиарной партии. Лет 35, среднего роста, жилистый, со смешинкой в глазах Лерой, рассказал мне, что разочарован политикой как демократической, так и республиканской партий. Вот и решил выдвинуть свою кандидатуру на пост комиссара графства по списку независимой партии. Парень он симпатичный, лошадей любит. Надеюсь, он выиграет у семи противников, также баллотирующихся на этот пост. По крайней мере, ему повезло баллотироваться в США, а не в России, где нынче опасно быть независимым политиком. Посоветовали они мне остановиться в Дугласе на ферме друзей, Дейна и Одри Манкерс. Проезжая мимо железнодорожного моста, я заметил матку белохвостого оленя, облизывающую только что рожденного олененка. Захотелось обнять и погладить это еще безгрешное существо, мамаша отбежала недалеко и замерла, тревожно фыркая. Олененок же пытался стоять на нетвердых сырых ножках, смотрел на меня огромными любопытными глазами, еще не знающими страха, и как бы спрашивал, «А ты кто такой, дяденька? И что ты на моей земле делаешь?» «Развелось вас, людей, как собак нерезанных!» В Дугласе без труда нашел ферму манкерсов, которым Лерой успел позвонить и предупредить о моем приезде. Дэйну далеко за семьдесят, но выглядит он лет на двадцать моложе из-за того, что никогда не прекращал работать». Содержит он всего 200 голов скота на пастбище, прилегающем к дому. Туда и отправил пастись мою лошадь. В день моего приезда у него гостил младший брат, который, выйдя на пенсию, продал свою ферму и переехал жить во Флориду. Там построены комплексы для богатых пенсионеров, где все придумано для старческого счастья. Бассейны, поля для гольфа, залы для игры в лато и бальных танцев, казино. Сейчас он проклинал себя за то, что поддался уговорам жены, уехав туда и променяв реальную деревенскую жизнь на флоридский рай, обрыдший ему через два месяца. На следующий день они собирались клеймить скот, а сегодня Дэйн повез меня показывать свой любимый город». Дома и улицы не отличались оригинальностью архитектуры и планировки, но поддерживались в прекрасном состоянии. Здесь почти не знают безработицы и преступлений, не видно и негров, являвшихся главным источником расовых трений и преступности в городах восточного, да и западного побережья США. Прославили город местные таксидермисты, создавшие в прошлом веке чучело, Гибрид зайца и антилопы – зайцелопу. С тех пор висят на стенах баров, ресторанов и частных домов чучело зайцелоп с заячьими усами и ушами, увенчанное антилопьями рогами. На центральной площади Дугласа зайцелопе даже поставлен монумент в человеческий рост, привлекающий туристов со всей страны. По этому поводу у меня возникла идея, переименовать Дуглас в Зайцелопск. Мэр города Кеннет Тейлор отнесся к этой идее доброжелательно, и, возможно, в будущем я буду одним из отцов-основателей города Зайцелопска, а по-английски Джакалёб. Утром по дороге к парку Естественный мост встретил Рона Ховела, пригласившего переночевать в его поместье хотя было оно несколько в стороне от маршрута, решил таки к нему заехать. Преодолев несколько мостов для скота и крутые холмы вдоль реки Лапрель, приехал в гости к Ховалу. Но дома никого не оказалось. Слава богу, соседи Келли и Лори Дер предложили остановиться у них. Когда-то Келли работал инженером, но заболев рассеянным склерозом, вышел на пенсию. Теперь разводит скот породы ангустов, знаменитой способностью быстро набирать вес до 500 килограммов. Вероятно, он заразился от своих подопечных этой необычной способностью. Келли с трудом помещается на сиденье трактора, и половицы дома трещат и ломаются от чудовищного его веса. Под стать ему размеры жены и детей». Лори приготовила на ужин индейку с картошкой и артишоками. Когда все уселись, сцена напоминала картину обеда красной шапочки за столом у семейства медведей. Огромные индюшачьи ноги и крылья хрустели и пищали между всесокрушающими челюстями их жевателей. Картошка и артишоки всасывались в обширные желудки, увеличивавшиеся прямо на глазах. Ну, а красная шапочка скромненько гладала крылышко. У меня и так брюхо растет неприлично, хотя и голодаю каждый вторник. После ужина мы с Лори съездили в парк Естественный мост, который возник от подмыва песчаной гряды, образовавший естественный арочный мост над рекой Лапрель. Местные индейцы считали это место проклятым духами предков и не появлялись в окрестностях. Благодаря этому поверью, проходившие здесь переселенцы могли спокойно отдохнуть и не опасаться за сохранность свою и скота. Ровно полтора века тому назад здесь отдыхала знаменитая партия переселенцев на запад, которую возглавляли Джордж Доннер и Джеймс Рид. На этом месте они отмечали 4 июля 1846 года, 70-ю годовщину независимости США. Утром они собрались вокруг флага страны, и полковник Рассел зачитал текст Декларации независимости. Потом все прокричали «Ура!» и устроили канонаду из ружей и пистолетов, расстеленную на земле скатерть, украсили бутылки виски для взрослых и лимонада для детей. На закуску были мясо только что убитого бизона, вареная фасоль, хлеб и дикий чеснок. Каждый тост сопровождался залпами из оружия и патриотическими песнями. Джеймс Рид налил стакан бренди и, повернувшись на восток, выпил за друзей, оставшихся в штате Иллинойс. Через много лет его дочь Вирджиния Рид вспоминала, Друзья моего отца в Спрингфилде подарили ему перед отъездом бутылку выдержанного бренди. Они договорились, что он откроет ее в определенный час этого знаменательного дня и будет пить за них, повернувшись на восток. Аналогичную бутылку должны были открыть его друзья в Иллинойсе и, повернувшись на запад, выпить за его успех. Эта счастливая компания даже в самом кошмарном сне, не могла увидеть ужасов, ожидавших ее на пути в Калифорнию. Стремясь сократить маршрут, они послушали совета Лэнсфорда Хастингса, который в своей книге «Руководство для эмигрантов, отправляющихся в Орегон и Калифорнию», предлагал дорогу покороче, вокруг пика Гумбольта. Проследовав этим маршрутом, партия застряла в пути, На лишних два месяца и не успела до зимы преодолеть горы с Яра-Невада. Они еще не знают, что по дороге Джеймс Рид на запряженной валами повозки решит обогнать телегу своего приятеля Джона Снайдера, которому не нравится перспектива следовать за ним и задыхаться от пыли. В завязавшейся потасовке Джеймс заколет Джона ножом будет изгнан из партии и отправится один в Калифорнию, чтобы позднее организовать помощь умирающим от голода членам партии. Застрявшая в горах Сьерра-Невада партия Доннера вначале будет питаться мясом сдохших лошадей и быков, потом дело дойдет до собак. Когда и это мясо было съедено, озверевшие от голода люди – начали есть трупы умерших товарищей по несчастью. При этом они договорились обмениваться трупами членов семей, чтобы не есть мясо родственников и собственных детей. Когда весной из Калифорнии пришли спасатели и помогли оставшимся в живых преодолеть перевал и вернуться в цивилизацию, не все члены партии к ним присоединились. Темпсон Жена умирающего от гангрены руки руководителя партии Джорджа Доннера отказалась оставить мужа. Отказался быть спасенным и Льюис Кэссенберг, который боялся, что в долине Калифорнии его казнят за то, что убивал соседей ради мяса. После смерти мужа Тэмпсон пришла в шалаш Льюиса и осталась там, чтобы обеспечить его едой еще на пару месяцев. Только поздней весной 1847 года Кэссенбергу надоела мясная пища, он с видимой неохотой решил спуститься в долину и 25 апреля пришел на ранчо Джонсона. Из 85 человек этой застрявшей в горах партии донора, погибло и было съедено товарищами по несчастью 36 Это была величайшая трагедия в истории переселения американцев на берега Тихого океана. Выжившие члены семей Донора, Рида и других участников той несчастной партии сделались знаменитыми во всей Америке. О них писали газеты и журналы, написаны многочисленные книги, сняты кинофильмы. Люди превратились в легенду. Журчит, как и раньше, речка по камушкам, прохладно под мостом, и жалко мне духов индейцев, избегающих эти запретные для них, но прекрасные места. Уже поздно вечером я зашел к пригласившему меня утром Рону Ховеллу. Оказывается, он не мог представить, что я смогу преодолеть все мосточки и крутые горки на пути к его дому. Просто не знал он что свои обещания выполняю я неукоснительно, по крайней мере на 90%. В 1957 году Рон был матросом военно-морской эскадры США, впервые после войны посетивший Мурманск. Поменялся тогда он с русским матросом с сигаретами, Мальборо приму, и с тех пор хранил эту пачку. Разлили мы с ним водку по стаканам, Выпили и закусили какими-то каперсами, а потом затянулись сигаретами сорокалетней давности и подружились навечно. Утром по дороге на глен меня осадили туристы и местные репортеры. Полицейский и шериф решили сфотографироваться со мной на фоне телеги. Гостеприимство было всеобщим, но подходящую ночевку нашел только у Бада и Келли Фенстер. Я пропустил поворот к их ферме и увидел постройки далеко внизу и справа, только через километр езды по главной дороге. С дуру решил не возвращаться к повороту, а проехать к ферме Целиной. Напрямую не получилось, и пришлось петлять между кустами можжевельника, неизвестно откуда взявшимися ямами и буйраками. Тормоза плохо держали. На этом крутом склоне телега толкала лошадь вниз, и Ваня, напуганный еще более испуганной им гремучей змеей, понес по склону. Из телеги посыпалось барахло. Я сам неизвестно, как держался на облучке, давя на бесполезные тормоза. Мои предполагаемые хозяева вернулись недавно с Родео, и с изумлением наблюдали с веранды мои пируэты на склоне холма. Оценив мое геройство и пожалев за глупость, они согласились оставить нас на ночевку. При этом обитатель дома был вынужден получить согласие хозяина фермы, будучи здесь всего лишь ее управляющим. За ужином они рассказали, что несколько лет назад было у них свое ранчо и 300 голов скота. Жизнь была прекрасна, и они даже планировали родить второго ребенка. Падение цен на говядину на бирже в Чикаго разорило их через пару месяцев. Чтобы выплачивать банковский займ, они должны были продавать скот по искусственно заниженным спекулянтами ценам. Баду пришлось смирить гордыню и пойти управляющим этого ранчо. Келли тоже никогда до этого не работала на других, а теперь служат кассиром в банке. Они копят деньги, но на сей раз планируют создать здесь ферму по разведению фазанов».